Эпилог Величественный храм светлого бога в Сагадаре сиял в лучах заходящего солнца. Лучи преломлялись через разноцветные стекла и освещали каждый уголок переполненного зала для торжеств. Драгоценные камни, украшавшие мантию главного жреца, как и в прошлый раз, сияли и слепили глаза, в уголках которых блестели слезинки. Но это Были слезы счастья, потому что сегодня я выходила замуж за любимого. «Берешь ли ты в мужья благородного мужа, графа Имлина де Сагора?» — спросил жрец, окуривая меня периаммой с благовониями. «Да, беру». Выдохнула и замерла, ожидая продолжения. «Берешь ли ты в жены, графиню Эвердин де Биен?» Следом жрец занёс перьяму над головой жениха. Я посмотрела на любимого и улыбнулась. Он тоже волновался. Это видно по складочке, залёгшей над переносицей. Но и улыбался, потому что точно так же с нетерпением ожидал этого дня. Смешно сказать, но Имлин переживал не меньше моего, будто впервые приносил клятву в храме. «Да, беру». Поспешно ответил жених и одарил меня жарким взглядом. Я облизала пересохшие губы и улыбнулась. «Еще немного, и этот мужчина будет моим перед светлобогом и людьми, и никто не посмеет встать между нами». Тем временем жрец выводил символы брачной печати на запястьях и явно нервничал под взглядами высокопоставленных гостей. А их тут собралось неожиданно много конечно же присутствовала могущественная фелисиити фридж, которую уважали и боялись. ее неизменный помощник бленэн и многие другие братья и сестры темного ордена не побоялись же появиться в храме светлобога. И небеса не разверзлись из за их появления, и никто не упал замертво пораженной небесной карой. это лишний раз доказывало что одаренные такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо. Волей, данной мне пресветлым, соединяю этого мужчину и эту женщину. Святейшество захватил наше запястье, задрал повыше, чтобы их видел каждый присутствующий в храме, и задал последние вопросы. «Есть ли среди вас те, кто против этого союза?» Народ молчал. Посмотрела бы я на тех, кто посмел бы сказать хоть слово против. Есть ли желающие заявить о причинах, по которым этот союз не может состояться? И снова тишина. Есть ли среди вас те, кто желает воспользоваться правом? Формальность? Рискни кто-нибудь даже заикнуться об этом, Имлин не раздумывая, испепелил бы на месте. Тогда... «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». Провозгласил жрец, а мы будто этого и ждали. Подались вперёд друг к другу и слились в жарком поцелуе. Ещё бы, даже три дня вдали друг от друга показались вечностью. А все эти дурацкие правила приличия, не позволяющие жениху и невесте видеться перед свадьбой. У нас бы и так ничего не получилось потому что последнюю неделю взбились с ног, устраивая самый грандиозный праздник, которого еще не видела королевство. Конец.